19. -е. Матерь огни йоги Не надо смущаться ничем. Да, тайны есть, но они постижимы, то есть познаваемы. Нет ничего во Вселенной, чего разум не могу познать. За пределами человеческого разума существует разум тех, кто были когда-то людьми и кем станут люди когда-то. Все познаваемо. Все постижимо и все достижимо для человека, понявшего, что на бесконечном пути беспредельного развития ничего недостижимого и невозможного нет.